Глава 25. Мы же семья. Гаральд Сингер остановился возле каменной головы Дорга, выплевывающий струйку воды в чашу в виде двух сложенных когтистых лап, и велел сыну «Умойся». Робби подставил руки под холодную струю, поплескал воду на лицо, смывая слезы, сопли и растаявший липкий пух и вслед за отцом шагнул в открывшийся в стене коридора проем. Он впервые очутился в отцовском рабочем кабинете. Большая круглая комната без окон со сводчатым высоким потолком была совершенно пустой, если не считать круглого стола, такого же матово-черного, как стены и потолок. С потолка лился серебристый неяркий свет. Скиолитовый король подошел к столу, и из пола поднялось и повисло в воздухе черное кресло с низкой спинкой. Гарольд Сингер опустился в кресло, закинул ногу на ногу и сказал, «Я слушаю твои объяснения». Робби провел рукавом по лицу и слезнул оставшуюся на губах пушинку травострела. Она была горькой, как слезы, и даже растаев не сделалась сладкой. «Где Джоси? сипло спросил он. «Того мальчишку зовут Джоси. «Что ж, начни свои объяснения с него». Лицо скеолитового короля было бесстрастным, как у андроида. «Где он?» «Сейчас его осматривают медики. Но речь не о нем, а о тебе, Роберт. Я думал...» Отец не успел сказать, о чем он там думал, В дальней стене открылся проем, и в комнату ворвалась тетя Люсильда с растрепавшимися волосами и безумным видом. — Гаральд, я только что узнала. Стивен со мной связался и рассказал, и показал, какой ужас. — О чем ты, Люси? Сингер-старший повернулся к сестре вместе с висящим в воздухе креслом. Он забрал по Гефа, Манен, Миушу и Джоса, крикнул Робби, с надеждой подавшись к тете. Скажи ему, чтобы отпустил. Что? Кого? Тетя Люсильда нервно пригладила волосы. Ох, мне сейчас станет дурно. Новая коллекция от Клауса Гербера в таком виде. Просто не могу поверить. Какая коллекция? — нахмурился Гарольд Сингер. «Он утащил мои платья от Гербера в ту кошмарную нору!» — вскрикнула тетя, показав на Робби. «И там их растерзали эти... эти чудовища!» «Они не чудовища!» — закричал Робби, сжав кулаки. «Они не чудовища! Не чудовища! Не чудовища!» «Тихо!» — гаркнул Гарольд Сингер, хлопнув ладонью по столу. «У меня вызов!» перед ним появилась голограмма высокого чернокожего человека крутящего на пальце у не браслет. мистер гаральд проверил я ваш браслетик реплика неплохая хотя время отклика оставляет как говорится желать что касается программ погодите мистер янг то есть как реплика то есть так это добротно сделанная реплика драксуса «Третьего выпуска не подделка подделки, как говорится. Я бегло протестировал программы, а остальное потом перебил Гарольд Сингер. Вытащите из этого браслета все, что сможете, и предоставьте мне детальный отчет». «Угу, как говорится, рад служить», ухмыльнулся мистер Янг и исчез. А отец давящим взглядом уставился на Робби. «Вижу...» «Разговор будет долгим. Где ты взял этот уни-браслет? Ты сам мне его дал? Я хочу видеть Джоси. Гаральд Сингер сжал зубы, поиграл желваками на скулах и сказал «Забудь про него». «Почему? Что ты с ним сделаешь?» «Отправлю в заведение для детей, у которых нет семей. Что же еще? Сегодня стартует Альдебаран, И Пикс заберет мальчишку с собой. «У Джосси есть семья! У него есть папа и мама!» Отец приподнял брови. «Ты про тех роботов? «Про чудовищ, которые загубили мои платья?» — подхватила тетя Люсильда. «Про эти разладившиеся жестянки?» «Они не жестянки!» — завопил Робби, запрокинув голову, чувствуя, как из глаз снова брызнули слезы. «Они живые! Их нельзя утилизировать!» «Хватит бредить!» — повысил голос отец. «Это роботы Клауса Гербера!» «Клаус Гербер занимается не только платьями. Какой разносторонний человек!» Восхитилась тетя Люсильда, и Робби услышал, как отец скрипнул зубами. «С твоего позволения, я поговорю с сыном Люси». «Гарольд, мы же семья!» Гарольд Сингер отвернулся от сестры и велел Робби «иди сюда, сядь». Робби сделал несколько шагов вперед, Опустился на всплывшее из пола кресла, зажал руки между коленями и уставился в черный блестящий пол. В нем отражались крошечные светильники на потолке, и это было похоже на сверкающий звездами космос. «Пути, что нами пройдены, потом пройдут другие. Я всех вас ненавижу!» Робби помотал головой, чтобы в ней перестали звучать крики Джосси. Джос смолк, но теперь в ушах зазвенел тонкий, отчаянный вопль уши. Итак, о чем я? говорил отец. Ах да! Роботов Клауса Гербера осталось так мало, что утилизировать оставшиеся экземпляры все равно, что мастить скеолитами дороги. Робби скинул мокрые глаза и сердито провел по ним рукавом. Тогда что ты с ними сделаешь? Гарольд Сингер снова поиграл желваками. Роби никогда еще так сильно не хотелось узнать, что творится в голове отца, но прочесть отцовские мысли было в тысячу раз труднее, чем старинную книгу. Тетя продолжала громко восторгаться разнообразием талантов Клауса Гербера и оплакивать свои растерзанные платья, и Робби с трудом удерживался, чтобы не зажать уши. «Прежде всего, надо выяснить, какое отношение роботы имеют к мостам», — наконец пробился сквозь тетины восклицание голос Гарольда Сингера. «Никакого!» Взгляд Сингера-старшего стал острым и сосредоточенным. «Что тебе об этом известно?» «Да помолчи ты, Люси!» «Вместо того, чтобы сказать мне спасибо!» — привычно возмутилась тетя, но, к счастью, умолкла. Робби был уверен, что ненадолго. Кресло скеолитового короля поднесло его ближе к сыну. Гарольд Сингер наклонился вперед, Положил предплечье на колени и, переплетя пальцы, в упор уставился на Робби. Рассказывай все, что знаешь, и лучше по порядку. Робби прерывисто вздохнул, вытер рукавом нос. «Какой ужас! Что за манера?» — прокомментировала тетя Люсильда и стал рассказывать все по порядку, начиная с того момента, как он впервые вылетел из твердыни на разведочном модуле. О том, почему его занесло в грузовой шлюз, он умолчал. Все равно отец не поверит в андроида-убийцу. Робби рассказывал тусклым голосом, не обращая внимания на возгласы тети, которые Сингер-старший унимал досадливым «Тише, Люси!». Желание кричать и бросаться на отца с кулаками угасло, задавленное усталостью и отчаянием, и временами на Робе накатывало странное ощущение, что он слушает себя со стороны или читает про себя мыслекнигу. Закончив рассказ, он даже слегка подосадывал, как И это все? Неужели и вправду все? И дальше уже ничего не будет, совсем ничего хорошего. Мне сейчас станет дурно, — простонала тетя. — Столько времени водить нас за нос! Гарольд, нет, ты слышал? — Подожди, Люси, — резко перебил скалитовый король и снова уставился на Роби. Ты не сказал, откуда у тебя Реплика Драксуса. Она не могла найтись в мусоровозе десятилетней давности. Робби молчал. «Роберт, я советую тебе говорить правду. Если ты хочешь стать бизнесменом, тебе нужно научиться... Я не хочу стать бизнесменом! Я хочу стать диким разведчиком!» Наступила короткая, но ужасная пауза. Робби, не поднимая глаз от звездного пола, крепко стиснул сквозь рубашку охранника. Гарольд Сингер досадливо вздохнул. «Кажется, у нас с тобой серьезный разговор». «Я серьезно!» Робби поднял голову и посмотрел на отца. Гайка больно врезалась в ладонь. «Я буду диким разведчиком, как Патрик Бинг!» «Я же говорила, нельзя отпускать ребенка с этим пятикантропом!» торжествующе заявила тетя Люсильда. «И вот, пожалуйста, полюбуйся на результат!» Робби перевел взгляд на тетю. «Он не пятикантроп! Он дикий разведчик! Он нищеброд!» отрезала тетя Люсильда. «Какой же он нищеброд, если он триллионер?» «Это ненадолго, дорогой мой!» С непрошибаемой уверенностью заявила тетя Люсильда. Такие люди всегда быстро скатываются обратно. Сколько денег им не дай. Сейчас он наверняка расшвыривает свои миллионы на всякие всякие непотребные глупости. Ага, расшвыривает на девяти планетах, вскочив, сообщил Робби. И я тоже полечу на девять планет, когда вырасту. В нем снова поднималась ярость и желание крушить все вокруг, и каждый возглас тети усиливал эту ярость. — Гарольд, ты слышал? — завопила тетя Люсильда. — Вот чему научил ребенка твой кудлатый Патрик! «А еще он научил меня стрелять из бэтганов!» — со злорадным вызовом крикнул Робби. «И подарил мне разведочный модуль и рассказал, как находить в галактике охрененные места! Он клевый!» «Охрененные? Клевый? Да чего ты докатился!» Тетя Люсильда прижала пальцы к вискам, но тут же уронила руки и подбоченилась. — А знаешь ли, дорогой мой, почему он взял тебя с собой? — Хватит, Люси! Гарль Сингер встал и шагнул к сестре, но та продолжала, словно не слыша. — Этот кошмарный бинг потребовал, чтобы с ним отправился Стивен, но твой отец послал тебя. Хотя я была против, чуяло мое сердце, что такому дикарю нельзя доверить ребенка. Робби смотрел на отца и впервые увидел, как в лице скеолитового короля что-то дрогнуло. А зачем Патрику было нужно, чтобы с ним полетели я и стив папа? Отец досадливо щелкнул языком, но не отвел взгляд. Это была гарантия. После короткой паузы ответил он, — без нее Бинк отказывался ставить на Сингариане маяк. Он должен был вернуть тебя, как только я переведу на его счет всю сумму. Что он и сделал. Робби задумался. Думать было трудно. У него вдруг разболелась голова, а восклицания тети втыкались в нее, как смазанные медом колючки. — Триллионер! Как будто это главное! Главное, что у тебя за душой! — А если бы он меня не вернул? — наконец спросил Робби. — Больно ты ему нужен! — бросил Стивен, ворвавшись в комнату почти бегом. — Вы не поверите, дядя Гарольд, что мы нашли в той норе! Восемнадцать скеолитов, представляете? «Правда, средний уровень сигма и тав, но все же...» «Вы разобрали?» «Сердце дома!» — прошепел Робби. «Какое еще сердце?» Стив многозначительно посмотрел на Гарольда Сингера, скосил глаза на двоюрного брата и красноречиво постучал себя пальцем по виску. «Вы ничего там не трогали?» «Нет, конечно, дядя Гарольд, как вы и велели». Команда Сараджа продолжает осмотр и составление описи. Надеюсь, они справятся без меня. Без тебя им наверняка придется нелегко. Край шикрта Гаральда Сингера чуть заметно дернулся, но Стивен, не уловив насмешки, гордо приосанился. Робби продолжал с ненавистью смотреть на кузена. Секундное облегчение, которое он испытал, узнав, что сердце еще цело, испарилось. Какой в сердце толк, если те, для кого оно бьется, никогда больше не появятся в опустевшем доме? Робби представил, как какая-то команда Сараджа обшаривает комнату Монен и детскую, показывает пальцами на разноцветные занавески и на рисунки Джосси описывает Миушиного ловца снов, поймайку и книжки на полках, и рванулся было к Стивену, но остановился. Если он сцепится со Стивом, вмешается охранник, и тогда отец непременно поймет, в чем дело. Удивительное везение, что никто не увидел, как возле дома Стив шлепнулся на задницу, а этот дурак явно не сообразил, что произошло. Второй раз Роберт так не повезет. А как только отец заметит охранника, он отнимет его разберет на части и наладит серийный выпуск таких штук, потому что бизнес, как езда на двухколесном велосипеде, во время которой нельзя останавливаться. Только охранник и остался у Роби от его второй семьи, и он не собирался его отдавать. А платья ворвался в его лихорадочные мысли голос тети Люсильды. «Удалось найти хоть какие-то уцелевшие платья?» Робби перевел взгляд на тетку. — Платье — это не главное, — громко заявил он. — Главное, что у тебя за душой. Тетя Люсильда возрилась на племянника, как на андроида, отказавшегося выполнить приказ. — Что? Гарольд, нет, ты слышал? У него хватает наглости. — Довольно! Гарольд Сингер шагнул к сестре. — Довольно! «У тебя есть три дня на то, чтобы выбрать планету, на которой ты будешь жить. Этот дизайнерский кошмар, — он обвел комнату широким жестом, — будет демонтирован и переправлен на твое новое место жительства. Мои техники помогут тебе с переездом». Впервые на памяти Робби тетя Люсильда онемела. «Стивен, решай сам уехать с матерью и отцом или остаться», — продолжал Сингер-старший. «А что тут решать?» — пожал плечами Стивен. «В этой семье только два нормальных человека. Я и вы, и дядя Гаррильд. Конечно, я остаюсь». «После всего! Что я для вас сделала?» Очнувшись, взвыла тетя Люсильда и в полуобмороке начала оседать на пол, сперва кинув быстрый взгляд назад, всплыло ли за ней кресло. «Стивен, уведи мать», — распорядился Гаральд Сингер, «и проследи за ее сборами и отъездом». «Да, дядя Гаральд! Стив схватил тетю Люсильду за локоть и потянул за собой, но она уперлась. Я живу только ради семьи, а ты, как ты можешь? Как тебе несовестно! При читании тети хлистали почти так же больно, как отчаянный вопль вопальмиуши, и Робби захлопал ладонями по ушам, превращая их в прерывистое кваканье. У тебя — Шесть высших образований и муж-великий изобретатель! — проквакал отец. — Ты не пропадешь, Люси! — Ты издеваешься? — заквакала в ответ тетя Люсильда. — Гарольд, нам надо поговорить! — Говорить ты всегда умела, — проквакал отец. — Если бы еще умела слушать и держать язык за зубами... Что и кому тебе вздумается рассказывать о моих делах в следующий раз? Ты зашла слишком далеко, Люси. Этому пора положить конец. Стивену удалось поднять тетю Люсильду с кресла и довести до выхода. Но там она заортачилась трагически, простирая руку к брату и племяннику. «Мы же семья!» — Мы же семья, — забормотал Робби, — мы же семья, мы же семья, мы же семья! Слова, сливаясь вместе, теряли смысл и словно окружали его защитным полем. Стивен вытащил мать в открывшийся в стене проем, он затянулся, и в комнате воцарилась тишина. — Мы же семья, мы же семья, мы же семья! — Робби подпрыгнул, когда... На его плечо опустилась тяжелая рука. «Вот теперь можно поговорить», — сказал отец. Робби со всхлипом вдохнул и уронил прижатые к ушам руки. Гарольд Сингер несколько мгновений подождал и, не дождавшись ответа, убрал ладонь с плеча сына. «Послушай меня внимательно, Роберт. То, что Бинг...» «Мог бы тебя не отдать полный чушь. Я знаю его десять лет, я знаю, на что он способен и на что не способен. Одно из первых качеств бизнесмена — умение разбираться в людях. Запомни это на будущее. Я все равно не буду бизнесменом», — подняв глаза на отца, сказал Робби. У тебя есть Стив, который хочет им стать. Зачем тебе я?» Скеолитовый король нахмурил густые брови. «Ты — мой единственный сын. Тебе, а не Стивену, предстоит унаследовать мое дело. Смотри!» Он прикоснулся к унибраслету, и свет в комнате померк а на полукруглой стене впереди вспыхнули миллионы ярких точек, захлёстывая на сводчатый потолок. Это походило не на звездную карту в учебном информатории, а скорее на космос, ворвавшийся в рубку леди удачи. «Смотри», — сказал в полутьме отец, и некоторые белые точки стали зелеными. «Вот системы, В которых я веду дела Только те, где есть мои фактории А не те, где действуют перекупщики Ты можешь сосчитать эти звезды? Нет, Руби не собирался их считать А вот системы, в которые я пока только рассылаю Своих разведчиков и эмиссаров Желтые точки побежали поверху стены и по потолку «А где везу Сингериана?» — тихо спросил Робби. «Здесь. Ярко-оранжевая точка зажглась впереди и сбоку россыпи дальних желтых звезд. Мы сейчас на самом краю обитаемой части галактики. Во многих отношениях удобный форпост, но ты когда-нибудь пойдешь еще дальше, гораздо дальше и, как знать...» Может, вырвешься за пределы Млечного Пути. Ты, а не Стивен. Из Стивена выйдет хороший бизнесмен средней руки. Но в нем нет материала, из которого делаются короли. Во мне его тоже нету есть. Откуда ты знаешь? Я разбираюсь в людях. Я это вижу. В тебе есть упрямство, готовность идти на риск и удачливость, которые нужны для больших дел. Терпения и мудрости пока нет, но это придет. Мне тоже не всегда хватало мудрости, когда я впервые вышел в космос на чужом корабле с двумя кредитами в кармане и с желанием добраться до края галактики. Парнишка с мелкой планеты, которому прочили будущее экоаналитика аналитика Эко-аналитика, подумать только. Сейчас даже смешно об этом вспоминать. Слова отца падали веско и уверенно. Еще вчера Робби слушал бы его, затаив дыхание и разинув рот. Но это вчера отодвинулась в такую даль, как будто было описано в одной из старинных книг библиотеки дома. — Зачем ты убил дядю Боза? — горько спросил Робби. Судя по внезапно наступившей тишине, такого вопроса отец не ожидал. — Дядю Боза? — наконец переспросил он. — Того спятившего робота? — а ты предпочел бы, чтобы он убил Стивена? — Да, — кровожадно подумал Робби, но вслух ничего подобного не сказал, побоявшись, что отец тоже заведется на тему «Мы же семья». Я хочу увидеться с Джосси вместо этого, в который раз повторил он, чем, кажется, основательно вывел из себя обычно невозмутимого, «Скеолитового короля, Роберт, ты хоть слушаешь, о чем я тебе говорю?» «А ты слушал, когда я рассказывал, что меня хотят убить?» Гарольд Сингер глубоко вдохнул, шумно выдохнул и заговорил спокойнее. «Наверное, это мое упущение. Стоило больше с тобой разговаривать, стоило раньше начать... Знакомить тебя с делами. Но мне все казалось, ты еще мал. Что ж, вот еще одно правило бизнесмена. Не сожалей об упущенном, а старайся его наверстать. Робер смотрел на громадную светящуюся галактику. Голова у него теперь не только болела, но и слегка кружилась. — Хочешь быть диким разведчиком? Видя, что он молчит, снова заговорил отец. «Хорошо? Посмотри. Вот планетные системы, в которые первыми пришла дикая разведка. Авантюристы вроде Патрика Бинга, лезущие в пекло на свой страх и риск в надежде урвать клочок удачи. Здесь и там звезды окрасились ярко-синим. Самые отдаленные синие точки опережали желтые». А возле этих звезд есть планеты, где дикие разведчики нашли свой конец. Больше половины синих звезд стали багрово-красными. И это только смерти, о которых стало известно. А сколько идиотов просто сгинули, не весть где. Никто не знает и никогда не узнает. «Дикая разведка» — хорошая тема для песен, игр, фильмов и книг. Но умный человек никогда не сделает ее делом своей жизни. А ты умный человек, Роберт. Тебя, в отличие от Стивена, пока не интересует моржа. У тебя в голове только геройские рывки в неведомое. Но подумай вот о чем. Ни одна из освоенных людьми планет, ни одна из планет, населенных высоко цивилизованными импами, не обходится без моих, без наших, скеолитов. Без них жизнь в галактике скатилась бы к примитивным временам первой колонизации — и оторванные друг от друга миры превратились бы в первобытные поселения, какими они были до открытия скеолитов. Подумай о временах, когда за полет от Солнечной системы до Проксимы Центавра сменялось три поколения людей. Знаешь, какими прибывали к цели полета те, кому удавалось туда добраться? Если уж на то пошло, без скалитов не было бы и диких разведчиков, не было бы и роботов Гербера. Услышав про роботов Гербера, Робби дернулся и снова перебил поток уверенных слов. «Верни погефа и Манен, верни Миушу, она маленькая, с ней так нельзя!» Полутьме он не видел выражение отцовского лица, и был этому рад. К счастью, офигительно жуткая, как сказал бы Джосси, тишина длилась недолго. Срочный вызов, срочный вызов, срочный вызов. У нее браслет отца замерцал и загудел, и спустя мгновение неподалеку засветилась голограмма растрепанного белобрысого парня, в котором Робби не сразу узнал человека вместе с Лао, устроившего грозу над Радужным озером. — Мистер Гаральд, у нас... Подождите, я вызвал самого... — Что там у вас такое, Аку? — нетерпеливо спросил отец. — Нас атаковали в воздухе. Парень дернул себя за длинные светлые волосы. У него был такой вид, что у роби похолодело в груди. — На вас налетели птеросауру с Кертисия", осведомился Гаральд Сингер. «Нет, какой-то незнакомый летательный аппарат. Уж не знаю, как он это сделал, но...» «Связь вышла из строя, и мы зависли в воздухе, не слыша земли и друг друга, пока чужак вытанцовывал в воздухе над пламенем. Он менял форму, как проклятущий силурийский фантом». «Подождите, Аку, — перебил отец. — Без расплывчатых сравнений, по существу. Что значит «зависли в воздухе»? «То и значит, что мы зависли!» — истерично выкрикнул Аку. «На высоте полутора километров мы не могли сдвинуться с места, не могли приземлиться, потому что навигационные системы тоже отказали, экраны показывали не весь что, и наши пилоты побоялись идти вслепую». «Спокойней», — поморщился отец, — «общая картина мне ясна. Но сейчас вижу, у вас снова есть связь». «Да, связь с базой есть, но пламя рухнуло в шестом секторе и не отвечает на вызовы». «А чужак?» — спросил отец. Он невольно шагнул к голограмме, которая, конечно же, отодвинулась. «Исчез!» — ответил Аку, перестав терзать свои волосы. «Навигаторы снова в норме. Мы попытаемся сесть рядом с местом падения. Это на самом краю леса». «Ничего не предпринимайте». — быстро приказал Гаральд Сингер. — Точные координаты места падения — охране, базы и медикам. Я сейчас буду. — А если там есть выжившие? — закричал Аку. — Прекратите истерику и ждите охрану, медиков и меня! — рявкнул Гарольд Сингер и прервал вызов. — Миуша! — прошептал Робби. Он снова вцепился в охранника, как будто охранник мог защитить... «От такой беды!» «Что?» Отец, не глядя на него, быстро перебирал кнопки своего унибраслета. «Пламя!» «Это универсал с тремя языками огня на днище?» «Да, на том корабле была миуша. «Джаггер!» «Закричал Гаральд Сингер в раскрывшуюся перед ним голограмму помещения полного трехмерных экранов и людей!» «Код Альфа!» «Активируй все орбитальные посты!» Робби скользнул за спину отца и на цыпочках двинулся к стене. Он не слушал, какие еще приказы отдает отец, а, очутившись в коридоре, помчался со всех ног. Он отчаянно надеялся, что везучесть поможет ему добраться до пламени, проникнуть внутрь и найти там Миушу, «Живой».